Часть третья. Крах драконьего гнезда. Глава первая. Мне снились дивные сны. Женщины с небесным огнем в широко распахнутых глазах. Женщины, смеющиеся, счастливые, с неправдоподобно красивыми лицами и развивающимися на ветру волосами. Женщины, танцующие в прозрачной чистоте небес. Я не сразу поняла, что это не совсем танец. Небесные девы, кружась, спускались на землю. И стоило маленьким аккуратным стопам утонуть в колышущемся изумрудном покрывале, как глаза их тут же утратили цвет неба. А лица и тела обрели более привычные земные черты. Вот, значит, каким оно было. Рождение первых мистик. Многоликих. Таких, как я. Я видела маму Адори, совсем еще юную и хрупкую девочку, с белоснежной кожей и зелёными глазами. Огромными, широко распахнутыми, такими доверчивыми. Сердце так и трепетало, сжимаясь от болезненной нежности. Как же я, оказывается, похожа на нее. Почти копия, только кожа моя более смуглая, каштановые волосы, вечно выгоревшие на солнце. Рот опять же большеват до неприличия. В общем, я выгляжу сильнее и как будто более здоровой или, скорее, земной. Но все равно сходство с мамой просто поразительное. Мне снился дивный край золотых песков и лазурных оазисов. Снились полулюди полузмеи в золотых доспехах. Сплошь могучие воины, да сильные маги. Причем магия их была очень созвучной той, что обладали небесные девы. Не могу понять, как, но я отчетливо различила единую природу ее происхождения. Недаром сами наги звали себя мистиками. Мне снился отец. клан Кеш, сын Кирьяна. Бесстрашный, мужественный, сильный. С полным мудрости взглядом на открытом, честном лице. Я пыталась приблизиться к нему, но неведомая сила, как это бывает, не кстати во снах, вдруг потянула меня назад, развернула, понесла прочее, выбросила в небо, полное танцующих дев. Меня словно нарочно вернули назад, будто хотели показать что-то, чего я не заметила в первый раз. Не споря, я принялась вертеть головой по сторонам. Я увидела. Они были огромными. Покрытые переливающиеся в солнечных лучах чешуёй, с гигантскими крыльями-плоскостями, с шипастыми хвостами и мощными узловатыми лапами. Великолепные в своей первозданности и смертоносности крылатые ящеры с глазами, рассеченными огненным щелевидным зрачком. Вспомнив разговор мамы с Элиорами, я улыбнулась. Адорис лукавила, и Эйлиоры прекрасно это знали. Первые мистик спустились с неба не для служения людям. Служение — лишь красивая ширма для истинной причины. Небесные девы влюбились в драконов. Очаровались точнее. Мощью, величием, красотой. Вот только не все то золото, что блестит. И внешняя красота совсем не предполагает в комплекте с собой истинного внутреннего благородства. От мистик дракона получили способность управлять камнем, железом, водой, солью и ветром. Даже огнем вулканов. Прежде я не задумывалась о природе самих драконов. С смысле, добрыми они были или злыми. Конечно, злыми это все знают. Так нас учит история. Так гласит послание, оставленное мне о Доре. Вот только до прихода мистик и драконы не ведали вкуса опьянения собственной силой собственным всемогуществом. Мистик дали им много, не предугадав заранее, что жажда вскоре обернется жадностью, а природа отдавать будет сочтена слабостью, призывающей ко вседозволенности. Мое сердце истекало слезами и кровью, видя, как в нечеловеческих страданиях гибнут тысячи моих сестер. Тысячи мистик. Странная способность этого сна проникать за самые тайные двери и ширмы, позволила заглянуть и в темную душу Сенлура. Впрочем, я уже сама догадывалась, зачем старому дракону понадобился именно наг. Магия нагов, как и магия мистик, неземного происхождения. Высосанная до суха Адори вряд ли родила бы сильную дочку. Сенлур уже необходим был сильный ребёнок. Оставшись единственным обладателем мистик, Сенлур знал, что другого шанса по осуществлению самых смелых своих планов может и не представиться. Вот только он сделал ставку не на того нага. Своей рукой выбрал того единственного, кто смог противостоять ему и кто одержал победу. Я смотрела на исчезающую вместе с сумраком башню безмолвия и знакомый знак врат в драконьем гнезде. Вот почему портал, который местные ребятишки, не обделённые чар силой, приняли за цветок русальника, Образовался у подножия горы. Когда-то этот портал проложил мой отец на клан кеш, спасая маму от участи, уготованной ей страшным черным драконом. И тем самым навсегда изменил энергетический рисунок врат. Силуэты от Дори и Ланкеша таяли в воздухе. Взгляды их были устремлены друг на друга. Лица не выражали ничего, кроме безграничной безусловной любви, кроме счастья и безмятежности. Сердце вдруг сдавило тисками. Да, история любви моих родителей оказалась глубоко трагичной, но, клянусь, ничего бы не пожалела, лишь бы ощутить хоть искру от давно угасшего пламени. Подумав так, я вдруг рассмеялась. Ведь я и есть та самая искра. Теперь, когда я узнала, что за третьими вратами ничего нет, нет ни сумрака, ни страшной башни безмолвия, и за это мои родители отдали свои жизни, Сознание кольнуло вопросом, а на кой всё-таки сдались Диане эти врата? Впрочем, меня это уже не касается.